Небо над крышами посветлело. Наступивший рано летний день боролся с желтым светом настольной лампы у раскрытого настиж окна. Давыдов закурил. Папироса уже потеряла всякий вкус. Табак тяжело оседал на утомленное сердце. Но намеченная программа была выполнена. 11 писем геологам, работавшим в области меловых отложений Средней Азии, лежали на загроможденном бумагами и книгами столе. Оставалось запечатать конверты, и тогда письма уйдут с утренней почтой. Давыдов принялся надписывать адреса и не заметил, как в комнату вошла жена, по-детски протирая кулачками заспанные глаза». «Как тебе не стыдно?» – негодующе воскликнула она. «Рассветает! А где же обещание не сидеть по ночам? Ведь сам жаловался на усталость, на потерю работоспособности. Фу! Как нехорошо!» «Я уже закончил! Вот видишь, пять конвертов надпишу, и все!» – виновато оправдывался Давыдов. «И больше я не буду сидеть!» «Это надо было во что бы то ни стало сделать. Иди, спи, маленькая, я сейчас лягу». Давыдов написал последний конверт и погасил лампу. Бледный свет и прохладный воздух утра заполнили комнату бесстрастной ясностью. Давыдов посмотрел на небо, потер лоб. Внезапно Поставленная им задача поисков звездных пришельцев в горных котловинах Средней Азии предстала во всей своей безнадежной трудности. В самом деле, если сравнительно часто находятся останки ископаемых животных, то ведь это потому, что миллиарды их жили на поверхности Земли и многие останки неизбежно попадали в условия, способствующие их сохранению и окаменению. Но пришельцев из чужого мира не могло быть много. Даже если следы их сохранились где-то, то найти эти следы в огромных массах осадочных отложений В тысячах кубических километров горных пород можно только при раскопках колоссального объема. Тысячи людей должны просматривать тысячи кубометров породы, сотни мощных экскаваторов снимать верхние пласты. Химера! Ни одна страна в мире, как бы богата она ни была, не может тратить миллиарды рублей на раскопки такого масштаба. А обычные палеонтологические раскопки, даже самые крупные, с вскрытием площадок в 300-400 квадратных метров, капля в море, пустяк при поставленной задаче, вероятность равна нулю. Истина, обнаженная и беспощадная, заставила Давыдова опустить усталую голову. Его попытки, показались ему смехотворными, планы безнадежными. Шатров был прав, более прав, оценивая своим ясным умом всю негодность средств, имевшихся в их распоряжении. «Беда!» – огорченно подумал Давыдов. «Не уснешь теперь вовсе, одолеют проклятые сомнения. Что бы еще сделать? Чем отвлечься?» «Да, вот письмо, переданное Кольцовым, еще не просмотрел». Профессор извлек из портфеля письмо известного геолога, работавшего в Казахской академии наук. Тот писал в институт о том, что в текущем году начинаются грандиозные работы в ряде больших межгорных котловин Тяньшаня. «Народная стройка целой сети крупных каналов и гидроэлектростанций. Два из этих строительств, кстати, наиболее крупные, номер два в низовьях реки Чу и номер пять в области Каркаринской котловины, вскроют верхнемеловые отложения, в которых известны большие скопления костей динозавров. Поэтому необходимо организовать постоянное наблюдение палеонтологов во время земляных работ. Необходимо связаться с госпланом и после этого координировать действия непосредственно с начальниками строительств. По мере чтения письма отступала безнадежность, заполнившая душу Давыдова. Он понял, что ему на помощь приходит редкая удача. Интересы его науки совпали с производственными интересами страны. И теперь огромная мощь труда осуществить такие раскопки, какие даже не снились ни одному ученому. Пожалуй, есть надежда проверить невероятную находку Таоли и, если опять повезет, подарить человечеству ясное доказательство того, что оно не одиноко во Вселенной. Солнце, свежее и яркое, вставало над городом. Облака казались разными, Полосами лиловой пены на прозрачной золотой воде. Шум просыпающегося города несся в комнату. Давыдов встал, жадно вдохнул несколько раз свежий воздух, задернул портьеру и стал раздеваться.